Короткое приказание, и одна из девушек уселась на пол, скрестев ноги, и ритмически захлопала в ладони звеня блестевшими в свете факелов браслетами. Другая начала танец с такой выразительностью, какую дает лишь талант, отточенный многолетним учением. В отличие от танцев Запада, ноги принимали малое участие в движениях, зато руки, голова, торс совершали поразительные по изяществу изгибы, раскрывались пальцы, подобно цветкам. Таис разразилась рукоплесканиями одобрения. Танцовщицы остановились и по знаку жреца исчезли. «Они очень своеобразные, эти девушки», — сказала Тайр. «Но я не понимаю их обаяния. Нет гармонии, харитоподобия». «А я понимаю», — вдруг сказал молчавший все время Лисип. «Вот видишь, мужчины знают» что в этих женщинах сочетание двух противоположных сил Эроса. «И ты согласен, учитель?» — усомнилась тайс «Зачем же следуешь ты всегда совершенству в своем искусстве?» М -м, «В искусстве прекрасного, да», — ответил Лисип. «Но законы Эроса иные». А, Как будто поняла, пожала плечами таясь. И ты считаешь, что Эхефил того же мнения? «М -м, похоже, раскосые девчонки вылечат его, — улыбнулся Лисип. И Клеофраду они понравились бы тоже. Он так трудился над Анадиаменой, выбрав меня. Зачем? Не могу говорить за того, кто перешел реку Забвения. Сам я думаю так, ты не Лилит, а, как они называют своих небесных гетер, апсар. Владеть тобою, взяв у тебя все, что можешь ты дать, суждено лишь немногим, способным сделать это. Для всех других бесконечно снисходительные, безумные и пламенные лилит. Каждый из нас может быть их избранником. Сознание щедрости лилит ко всем мужам тревожит наши сердца и необоримо влечет к ним памятью прошлых веков. А Эрис, по-твоему, кто? Только не лилит. Она безжалостна к слабостям и неснисходительна к неумению. Эхефил увлекся носительницей образа, но его беду и образ, и модель оказались одним и тем же. Клеофрат говорил о своем увлечении мной. Для него это было бы еще хуже, чем для Эхефила, а Эхефил хоть молод. — И по-твоему, меня уже нельзя любить. Благодарю, друг мой. Не пытайся корить меня за попытку разобраться в твоем настроении. Ты знаешь, если захочешь, к твоим ногам упадет каждый, этот жрец, все познавший и преодолевший, сражен тобою. Как это просто для такой, как ты? Всего несколько взглядов и поз. Напрасно ты не ответишь ему, как лилит. Сидит в тебе наконечником копья, Испытанное тобой чувство, достойное Апсары. Полагаю, ты была возлюбленной Александром, и ему отдала всю силу Эроса. Таис залила с краской. А Птолемей? И родила ему сына. Значит, его Эрос к тебе сильнее, чем у тебя к нему, иначе была бы дочь. А если бы поровну, тогда не знаю. Могло бы быть и так, и так Хозяева наши вежливо ждут нашего ухода. Они поблагодарили жрецов, повторили просьбу об Эхефиле и пошли по темному храму в свои кельи. Четыре горящих в преддверии факела отмечали время, оставшееся до рассвета. Благодарю тебя, Лисип. Когда ты со мной, я не боюсь наделать глупостей, сказала таясь на прощание. Твоя мудрость, мудрость Афиненка малоприятная для ее обладателя. Мудрых людей мало. Мудрость купится из-под воль... у тех, кто не поддается восхвалению и отбрасывает ложь. Проходят годы,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 Но вот что я скажу тебе определенно, как величайшую мудрость. Преклонение для того, на кого оно направлено, самая быстрейшая порча. Ты имеешь в виду преклонение перед женой? Ни в коем случае. Это естественное воздание красоте и эросу. Говорил,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 Но ты опять заставляешь меня судить о том, кто занимает тебя больше всего в мире. Иди спать. Тайис повиновалась. Она поведала Эрис о том, как жрецы храма Эриду взялись выбить из сердца Эхефила его безумную любовь к ней. Черная жрица не выразила ни радости, ни огорчения.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 слушать, затаив дыхание рассказы и песни. Даже Эрис уподобилась Афиненке. Обе валялись ногишом на кожаных подушках, положив голову на скрещенные руки и безмолвно уставилась на расписанную синей краской стену. Лисип укрылся где-то в глубине храма, а Эхефила...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 Он решил остаться в Эриду. Тайс, заинтересованная, приподнялась на локти. Эрис повела глазами в сторону Лисиппа. — Остаться в Эриду и сделать здесь статуи этих... Каких... Словом, раскосых лилит. — В самом деле излечили, — засмеялась Тайс. — А ты все же потерял своего ученика, Лисиппа.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 Продай, спокойно сказала Талис. Алисип удивленно посмотрел на нее. А желание Александра. Мне кажется, Александру, если он вернется, будет не до анадиоменой. Вспомни, какое огромное количество людей ждет его в Вавилоне. А кроме людей, горы бумаг, прошений, отчетов.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 Что за него было заплачено 100 талантов в прежние времена, когда деньги были дороже. Она дела Мена настолько прекрасно, что, включая стоимость серебра, за нее дадут не меньше, чем 30 талантов. Это громаднейшая цена. А сколько вообще берут твоя теле? Спросила удивленная Тарис. За моделей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 Санадиоменой. «Подождем», — согласилась Стаясь, думая о чем-то другом. И Лисип удивился отсутствию всяких признаков волнения, какое вызывало прежде упоминание об Александре. Афиненко взяла серебряный колокольчик, данный ей старшим жрецом, и встряхнула его. Спустя несколько минут в келью явился он сам и остановился на пороге. Таис пригласила его сесть и осведомилась о здоровье его младшего собрата. Он заболел серьезно. Не годится для исполнения высших обрядов тантр с нею? Кивок в сторону Эрис. У меня к тебе большая просьба, жрец. Нам время покинуть храм. А мне хотелось бы испытать себя еще в одном говори получить поцелуй змея как ваша повелительница нагов она обезумела вы сделали из нее менолис охваченную исступлением менаду закричал лисип так громко что жрец укоризненно взглянул на него Ты чувствуешь себя в силах выполнить страшный обряд? Серьезно спросил индеец. Да, уверенно сказала Таис, с беспечной отвагой, издавна знакомой Лисиппу. Ты губишь ее, сказал воятель жрецу. Ты убийца, если позволишь ей? Жрец покачал головой. Желание в ней возникло неспроста. Определить соразмерность своих сил необходимо перед выполнением задач жизни, ибо жизнь — искусство, а не хитрость для открытых глаз и сердец. Возможно, она погибнет. Значит, таково начертание кармы — прервать ее жизнь в этом возрасте. Если не погибнет, испытание умножит ее силы. Да будет так. И я тоже. Эрис стала рядом с Таис. Иди и ты. Я не сомневался в твоем желании. Лесип. Потеряв дар речи от страха и негодования, вцепился себя в бороду, как если бы это была борода жреца. Таис и Эрис спустились в подземелье. Повелительница змея сняла с них все одежды и украшения, вытерла молоком и полынью, надела передники. Обучиться простому напеву для музыкальной афенинки было делом нескольких минут. Обучение Эрис потребовало больше времени, но ритмы обе, как танцовщицы, поняли сразу. Повелительница Змей вызвала свое чудовище, и Таис первая начала смертельно опасную игру. Когда змей поднялся, склоняя вниз чешуйчатую морду, Таис услышала шепот на непонятном языке, прижалась губами к носу чудовища, молниеносно отпрянув. Змей бросился, брызгая ядом на передник, но Таис, трепеща от пережитого, была уже вне опасности. Змею дали отведать молока, и вперед выступила Эрис. Черная жрица не стала выжидать, и едва змей поднялся на хвосте, звонко чмокнула его в нос и отпрянула, даже не дав ему забрызгать себя ядом. Повелительница змея вскрикнула от неожиданности, и разъяренное чудовище кинулось на нее. Индианка уклонилась от укуса, плеснула в морду змея из второй чашки молоко, которую держала в руках, оттолкнула Таис и Эрис за решетку и облегченно вздохнула. Таис... Расцеловала ее и подарила дорогой браслет. В тот же вечер старший жрец надел Эрис ожерелье необычайной редкости из ядовитых зубов самых гигантских змей, когда-либо пойманных в индийских лесах. Тайс получила другой подарок. Ожерелье из когтей черных грифов, окованных золотом и нанизанных на цепочку. Это наряд хранительницы заповедных троп, ведущих на восток за горы, пояснил жрец. А мо как и полагается, символ бесстрашия, неутомимости и воздаяния, ответил индиец, глядя на черную жрицу с гораздо большим, чем ранее, уважением. Кроме того, старший жрец подарил Таис чашу из прозрачного халцедона с вырезанным на ней изображением змеиного танца.